Глава седьмая «Вы в курсе, Екатерина, что вы самая буйная пациентка?» С улыбкой спросил Смирнов, раскрывая мою карту и всматриваясь в содержимое. «Ваши показатели медленно, но верно приходят в норму. У вас многочисленные ушибы и повреждения, но все заживет. Не успеете и глазом моргнуть. А вот с вашим сыном не все так просто». Тон, которым он закончил разговор, заставил меня дернуться, но я снова плюхнулась на подушку, зарычав от злости. «Вы всегда так пациентов содержите? Отвяжите меня!» «Что вы так нервничаете?» Еще шире за улыбался этот гад, поднимая руки в примирительном жесте. «Вас обездвижили для вашего же блага. Последняя ваша попытка встать на ноги и отправиться к ребенку заставила нашего хирурга снова вас зашивать. Мы упрямо уставились друг на друга. Только я с раздражением, а в глазах Смирнова плясали смешинки. Противостояние длилось недолго. Нарушил молчание он, осторожно поинтересовавшись. «Я отстегну ремни, если вы пообещаете не убегать и слушаться меня. Тогда я смогу посадить вас в кресло и отвезти к сыну». Договорились? Я не смогла сопоставить свои воспоминания и того, кого я видела перед собой. Мужчина, который практически уговаривал меня в данный момент, меньше всего походил на того мерзавца, которого я помнила. Тяжело вздохнув, я кивнула и притихла. Мужчина подошел ближе и принялся расстегивать ремни, периодически поглядывая на меня. Его внимание раздражало. Слишком уж он спокойный для того, кто встретил девушку, которую унизил много лет назад, и которая с позором сбежала, так и не появившись больше в невере «Вы что-нибудь помните об аварии?» ворвался в мои мысли голос Смирнова. «Я помню все. Полицейские приходили. Пока мы их отправили отсюда подальше, но рано или поздно придется поговорить», осторожно заметил он, отстегивая мою левую руку. Меня словно током прошибло, когда его пальцы коснулись моей руки. Но память услужливо подкинула мне воспоминания о моем позоре и трепет исчез, так и не успев даже освободиться. Мгновенно захотелось отодвинуться подальше от мужчины, который, кстати, заметил мое поведение и странно на меня покосился. Благо, ему хватило ума не задавать мне вопросов. «Я юрист, я знаю, как разговаривать с представителями правопорядка. Не переживайте». Отрезала я, смазывая неловкий момент. «Ого, серьезная у меня пациентка», пошутил Смирнов и скрылся в соседней комнатке. Я даже не подозревала, что в этой палате еще есть комната. Настолько мои мысли были заняты состоянием мишки, что рассматривать интерьер мне хотелось в последнюю очередь. Что-то зашуршало, громкий стук, и в открытой двери появилось инвалидное кресло, которое Смирнов подвез прямо к койке. Обойдя его, мужчина протянул ко мне руки и, выжидающе уставился на меня. Моему недоумению не было предела. «Он что, хочет, чтобы я позволила ему взять меня на руки? С ума сошел?» «Екатерина, я понимаю, современный мир, независимость и прочее, но у вас дырка в боку, где наложено много швов. Ваши ноги вас не слушаются из-за сильного ушиба и, как следствие, отека. Не советую я вам самостоятельно передвигаться. Уж пересильте себя и позвольте мне вам помочь». Устало проговорил Смирнов, и я вдруг заметила то, что не замечала до этого. Бледность лица, мешки под глазами, залегшие морщинки, легкая щетина. Он явно не ночевал дома. Он вообще спал?» Вздрогнула еще раз, уже от собственных мыслей. «Зачем мне вообще задумываться над его состоянием? Пошел он в же! «Мы теряем время!» Уже с раздражением прозвучало. Тяжело вздохнув, я протянула руки к Смирнову, который мгновенно потянул меня на себя, осторожно усаживая в кресло. В его действиях не было ничего предосудительного, но мое тело предательски отреагировало на прикосновение. Ненавидеть его издалека было гораздо проще, чем когда он вот такой. «Спасибо!» Выдавила я, молясь про себя, чтобы не покраснеть. «Рад стараться. Ну что, едем?» Раздражение из голоса Смирнова пропало, и меня уже довольно бодро повезли по коридору, ловко маневрируя между каталками и снующими медсестрами. При подъезде к дверям, над которыми была написана реанимация, сердце пропустило удар. «Все совсем плохо?» — тихо проговорила я, стараясь сдержать истерику. В ответ тишина. Раздражающая, давящая и нагнетающая в моем состоянии и так сложно было держать себя в руках, а молчание смирнова было словно серпом по сердцу внезапно мы остановились около стеклянной двери сквозь которую хорошо было видно одну единственную кровать сердце сжалось до боли приведя открывшейся мне картины. мой сыночек лежал на ней совсем один подключенный к куче аппаратов не подавая никаких признаков жизни лишь размеренное движение полоски на мониторе говорило о том что мишка все еще живой Слезы брызнули из глаз неконтролируемо, а я была как никогда близка к тому, чтобы просто заорать от ужаса. «Ваш сын будет жить. Перелом тазобедренного сустава, ушибы позвоночника, такие же, как и у вас, отеки и рваные раны, из-за которых пришлось сделать переливание крови. Восстановление будет долгим, не буду вам врать, но я сделаю все, чтобы он смог жить, как и прежде». «У него группа крови редкая, в больнице была?» «Нет», – произнес Артем. «Я стал донором для вашего сына». Был бы здесь отец, было бы, конечно, лучше, но вы были без сознания, а вашего телефона не было при вас. Кстати, может быть, вам нужно позвонить кому-то из близких? Муж, родственники. Его слова доносились до меня словно издалека. А приходило медленно. Он меня не узнал. Смирнов понятия не имеет, что Мишка – его сын.